Четвёртое. Худой мир после доброй ссоры. Декабрь 1994 года, Владивосток, Токио. Сразу по приходу в вар-тур четырёх уцелевших в бою транспортов, не успели ещё выгрузить с них первые ящики, крейсера Руднева уже ремонтировались и догружались углём. Через пять дней, кое-как залатав самые опасные пробоины, богатыря и варяга, еще до того, как вернулся посланный в Чимуль по номинную постановку Амур, к ним на корму загрузили кучу каких-то непонятных ящичков. С этими коробочками неделю до боя возились 7 морские минеры Артура. После прохождения тайфуна, сразу как только отоспались измотанные во время боя и ремонта команды, 4 крейсера шеститысячника вышли в море. Куда именно они идут в Артуре знали только Макаров, Небогатов и Ессен, хотя по выражению Руднева И это было слишком много. Кроме своей команды и штаба Руднева, варяг принял на борт ещё двух человек: капитана второго ранга Балка и великого князя Михаила Романова. Сейчас на борту головного варяга, на 15-м узлах летящий в Москву из Ночи в сторону Японии, в адмиралском салоне сидели двое. Вернее, сначала их было четверо. Но когда Балк выяснил, что Кирилл до сих пор ничего не знает об истинном происхождении его и Руднева, он просто послал контр-адмирала объясняться с его князем, так как со своим я уже всё прояснил. Столь вольным стилем общения он весьма шокировал обоих великих князей, и Кирилл послушно и молча последовал за Рудневым в соседнюю комнату для объяснения, а Василий с Михаилом продолжали свой нескончаемый спор о судьбах России, о бармии, о прошлом и будущем.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 Михаил уже понял, что в определённых моментах у его наставника прорывается первая личность, и сейчас жадно, стараясь не перебивать и не спугнуть, слушал голос из будущего. Он далеко не всегда и не совсем был согласен, но считал, что обязан сначала выслушать всё до конца и только потом делать выводы, которые балку иногда можно было и не заучивать. "Не скажи, Михаил, с врождённым русским бесстрашием ты не совсем прав."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 Он ожидал от Пришельца из будущего чего-то более оригинального. Тривиально, но необходимо для последовательности. Во-вторых, для его определения существует, усмехнулся барон, загибая пальцы. А, аппарат. Это вся иерархия начальства сверху донизу, которая осуществляет пункт Б. Система подавления страха. Тут и примеры истории, и страх наказания. Помнишь, у Фридриха солдат должен бояться палки фельдфебеля больше, чем пули врага, и раздача железок в виде орденов и медалей, и, конечно, экономическое стимулирование. Какое экономическое стимулирование может быть на войне? Немного не понял полет мысли собеседника Михаил. Ну, тут куча вариантов. Три дня на разграблении города, да современных мне боевых, командировочных и прочих добавок. Хотя русский солдат по сравнению с зарубежными коллегами этим весьма не избалован. Немаловажную роль играет степень набученности индивида, но и прочие факторы: вера в командира, вера в своё оружие, в товарищей. В паузах, в монологе, Балк успевал подливать себе красное вино, до которого в окопах на перешейке руки не доходили уже с месяц. В третьих, организм сам борется со страхом. Ибо полное подчинение ему, как правило, приводит к печальным последствиям. И наша тушка это прекрасно понимает. Адреналин выделяется в лошадиных дозах. И вот тут, с моей точки зрения, самое интересное. А те индивиды, у которых этой реакции на страх не было, вымерли ещё когда наши предки бегали по деревьям. Итак, страх, как люди его переживают и во что это выливается?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 Возьмём горизонтальную ось, определяющую поведение человека в бою. Левая оконечность путь будет полный страх и ужас, до полного паралича. Лучше всего в литературе это состояние описано у одного американца. Я его ещё пацаном читал, когда молодой парнишка усрался под первым миномётным обстрелом. Это его, впрочем, не спасло от осколка в череп. Правая оконечность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 не более 1-2%. И это не сильно, как я заметила, зависит, какой это солдат и из какого времени. Срочник это, контрабас или офицер на моей войне в течнее, ну или поручик, казак и рядовой запас а сибирского полка нынешнего времени. Скажем так, относящихся к левой четверти отси, от полных штанов гомна к простотрусливому. Таких обычно не более 10%. Основная часть русских солдат во все времена находится в диапазоне от осторожной до отчаянно храброй. После того, как я это увидел и прочувствовал сам, и там, и тут, у меня появилось твёрдое убеждение в непобедимости России. Это не патриотический треп, повернее, это твёрдая уверенность. Нас можно отбудствовать и сильно победить нет. Или очень ненадолго, если быстро успеть. Ну, это, по-моему, ещё Суворов говорил, или Фридрих. Василий, а монголы-таи из-за скобки своей философией выносишь? Они вообще-то с Руси дань 300 лет собирали, ехидно заметил Михаил. Тогда Русь ещё не совсем Россией была. Но даже в том клиническом случае, чем всё закончилось. Сначала эти монголы не только Русь, всю Европу и Азию, как заноз сквозь масло прошли, да ракам поставили. И что?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 там кто только зубы не обламывал и ещё обломает но это сейчас не в тему и ещё про себя ты же про личные впечатления и навремянника спрашивал когда я ехал в чеченю первый раз конечно боялся смерти но контролировал себя а вот был ещё один страх и боялся я гораздо сильнее чем смерти что окажусь полным говном то есть я боялся себя боялся что окажусь тем кого сам потом уважать не смогу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 Как говорится в американской поговорке, можно только таким образом, а никак иначе, только под обстрелом. Причём не любым, не учебным, а когда знаешь, что в тебя садят всерьёз, и с глубоким желанием попасть. Но нет такого критерия в мирной жизни. Вот нет и всё. А сурогаты вроде экстремаураз на бразнах. Так ребята в них вызывают только сочувствие бессмысленности риска у тех, кто прошёл через настоящую войну. Поэтому ветеран войны это такой типа клуб, и именно на базе этого клуба нам может и удастся перекроить Россию. Эти люди знают, что боялись, хотя и редко в этом сознаются. Они знают, что этот страх перешагнули. Потом знают, что такое эта страшноватая в мирной жизни Эйферия, и что её они тоже перешагнули. Может, они это сами не понимают, но они самый элитёрный клуб из всех если только они свихнутся и не сопьются. И когда они говорят, что снова хотят туда, они не врут, потому что это эйфория, Миш, это кайф, с которым я, например, ничего не сравню. Слабоваты все остальные кайфы по интенсивности, даже рядом не лежали. Вот такой мой тебе рассказ. Извини, что не обошёлся без банальностей, и ничего, наверное, нового я для тебя на этот раз не открыл. Немного помолчав, Балк молча опрокинул ещё стакан. Я вспоминаю всех тех, кто из тех войн, что он прошёл, не вернулся. Потом задумчиво продолжил. А вот немного того, чего ни у кого не встречал. Или так было только у меня. Во время боевых, причём не только в бою, а на весь период нахождения в зоне боевых действий, снижается мировосприятие. Ну, слух-то понятно, что садится, всё-таки стреляют, но вот при этом снижается и цветность. Я лично всё окружающее видел как с серо-чёрным фильтром. Правда, и так ярких цветов немного, но даже огонь какой-то с серым налётом. И кровь какая-то сразу бурая, а не алая. А из артерии должна быть алая. И запахи все прибиты. Но опять же, можно объяснить, сам воняешь потом, опять же гарь всё время. И тактильные ощущения снижены. Ну, руки и морда всё время грязные, а остальное тоже не очень чистое. Под одеждой и бронетюфяку. Под чем? переспросил Михаил. Бронежилет. Это нам тоже выводить придётся, но прямо перед большой войной и только в штурмовых частях, поправился немного смутившись не вовремя выброшенным анахронизмом рассказчик.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 Тут по-любому чище. Четвёрка крейсеров пошла во Владивосток кружным путём. Выбрав все до единой учебные мины из-за ограждения со складов Артура и добавив к ним сделанных на коленке суррогатов, корабли вихрем пронеслись мимо половины портов Японии на побережье Тихого океана. За день до этого русское министерство иностранных дел объявило о начале блокады всех портов Японии после разгрома её флота у Шантунга. Газеты Японии, а за ней и всего мира запострели опровержения, но было уже поздно. Русские крейсера сделали своё дело. Через 3 дня у входящей в гавань Кагашамы парохода поднялся невысокий столб воды. Посланы в трём матросы доложили капитану, что в борту среднего размера пробоина, которую они уже заделывают досками. А боцман принёс выловленное из воды дощечку. что во множестве плавали по поверхности моря. На ней на английском и японском языках было выжжено следующее послание: Командование русского императорского флота приносит свои извинения за доставленные неудобства и надеется, что ослабленный минный заряд в 2 кг пирексилина не слишком повредил вашему кораблю. По чим бы флагом он не ходил, Однако, если японское командование не прекратит попытки минирования акватории русских портов Владивостока и Порт-Артура, мы будем вынуждены через месяц установить на входе в эти и другие порты Японии уже настоящие минные заграждения с полным зарядом. Приносим свои искренние извинения за доставленные неудобства. Адмиралы Руднев и Макаров. Послание дошло до адресата, и командование Объединённого флота оказалось перед непростым выбором. или принять русский ультиматум и лишиться единственного до окончания ремонта Ленинных сил способа воздействия на русский флот, или не принимать и подставить под удар всю Японию, всю торговлю, все перевозки, как войсковые грузы для армии в Китае, снабжение флота, запчасти и снаряды, уголь, сылитра для пороха, так и мирные, любой импорт и экспорт, которые осуществлялись в этой островной империи исключительно морем. Даже пассажирские лайнеры подверглись бы опасности. Мини-то всё равно, комбатант ты или нет. Коснулся мягкого свинцового рожка. Получай. Ловить четвёрку дерзких крейсеров было просто нечем. Да, после ремонта объединённых флот мог бы выделить 3-4 отряда по паре броненосных крейсеров. Или по одному броненосцу и паре быстрых бронепалобных в каждом. Такой отряд был бы способен отогнать, но не потопить. На этой скорости уже не хватит. Русские крейсера до 3-4 портов отогнать можно. А остальные? Что помешает русским минзагам, крейсерам, просто отбежать к соседнему порту и вывалить груз там? А кто будет воевать с русским линейным флотом, если все броненосные крейсера Японии будут ловить шустрых русских минеров у себя на заднем дворе? А если русским хватит ума добавить к 4-6-тысячникам ещё и броненосный баян? Тогда и дума с парой собачек будет не охотником, а скорее жертвой. Одним ходом четвёрка русских крейсеров поставила стране восходящего солнца, если не мат, то точно очень опасный шах.